Глава вторая. Одарив нас еще одной лучезарной улыбкой, Федерик заговорил. И я пришел сюда, чтобы сообщить волю его величества короля Кристиана», объявил он, а затем достал из внутреннего кармана мундира свиток и стал громко зачитывать текст о девушках, сидящих сейчас на скамье подсудимых. Внезапно пробудилась стихийная магия, но это не сделало их преступницами. Они по-прежнему обычные люди, оказавшиеся в новых для себя пугающих обстоятельствах. Как прирожденный оратор, Федерик сделал акцент на последних словах и окинул взглядом в зал, а затем продолжил читать. «Мой покойный отец полагал, что для безопасности страны всех людей со стихийной магией следовало изолировать, поскольку их тела не способны совладать с подобной силой. Долгое время я был с ним согласен, но недавно изменились обстоятельства». Кран-прин взял паузу, давая зрителям возможность осознать услышанное. «Когда мой дорогой сын...» Сдавал экзамен в Королевской Академии Магии. По условиям испытаний он обменялся даром со своей будущей невестой. И Ава фон Рихард сумела обуздать силу стихии. По зал прокатился вздох удивления. О таких подробностях никто не знал. Я тоже была поражена и воодушевлена. Если невеста Кран-принца смогла укротить такой мощный дар, то у меня может получиться. Поэтому я принял решение дать всем людям, в которых пробудилась стихийная магия, шанс. «Девушки, сидящие сейчас на скамье подсудимых, должны будут отправиться в Королевскую Академию Магии и установленный срок научиться контролировать свой дар. Для этого каждый представит куратора. Если ко дню осеннего бала им удастся усмирить стихию, то они смогут остаться в Академии и продолжить обучение. Если же нет, их ждет принудительная изоляция». Федерик убрал свиток и снова обвел взглядом зал. «Таков приказ короля». и он подлежит немедленному исполнению». Кран-принц махнул рукой стражникам, и они направились к нам. Я бросил взгляд на отца, он был растерян. Мы ведь собирались бежать, а теперь, похоже, в этом не было смысла. «Я обязательно справлюсь и вернусь домой!» – крикнула я. «Я знаю!» – одними губами отвел отец. Затем меня и остальных девушек провели к порталу и сразу же транспортировали в академию, не позволив даже переодеться. Не то что собрать вещи и попрощаться с родными. По ту сторону нас уже ожидал ректор Август Видар, компания кураторов. Оперативно ничего не скажешь. С другой стороны, мне это было только на руку. Не терпелось поскорее научиться управлять своим даром, чтобы вернуться к отцу и вместе с ним защищать границу королевства. С такой мощной силой я точно окажусь полезна. Мечтая о том, как буду спелять химер, я пропустила мимо ушей вступительную речь ректора и вернулась к реальности только когда начали распределять кураторов. Я быстро оценила небольшую группу драконов. Некоторые, судя по шрамам, манере себя держать и развитой мускулатуре были бывшими бойцами. Другие носили преподательские мантии, а значит, работали в академии. Было и несколько тёмных лошадок, возможно, чиновники или члены попечительского совета. Я бы, конечно, предпочла оказаться в паре с бойцом. Живя бок о бок со стражниками на границе, я отлично выучила их породу и чувствовала себя с ними комфортно. «С преподавателем будет труднее». «Зато он наверняка быстрее научит меня обращению со стихийной магией. Опыт как-никак». Тем временем Август Видар начал по очереди называть именно девушек. «После этого нужно было выйти вперед, чтобы с тебя сняли блокирующие наручники, а затем познакомиться со своим куратором». От нетерпения я ноги на ногу, но мое имя пока не называли. Один за другим кураторы забирали девушек и водили их прочь. Вот ушел последний боец. «Жалко. Ну, значит, не судьба. Буду работать с преподавателем». Но и они один за другим покидали зал в компании девушек, а мое имя все еще не прозвучало. Я начала нервничать, потом злиться. Какой химеры здесь происходит? Когда последний куратор увел стоявшую рядом со мной девушку, я окончательно растерялась. В зале остался только ректор и какой-то рыжий студент. Неужели отвечать за меня будет сам Август Видар? Вот так сюрприз. Хотя это, конечно, было очень приятно. Я не мечтала оказаться в паре с таким могущественным магом. «Ингрид Хинтон», — объявил ректор. Я слупко шагнула к нему. Август Видар снял с моих запястья блокирующие наручники. Я собиралась сказать, что много слышал о нем и буду очень рада совместной работе. Когда ректор вдруг отошел в сторону и кивнул на студента рядом с собой. «Знакомься, это твой куратор». Кажется, в этот момент я отчетливо услышала грохот, с которым рухнули все планы и мечты. «Подождите, это рыжее недоразумение? Мой куратор?»